Глава вторая. Кое-как справившись с собственными эмоциями и оставив слугом распоряжение, Антракс пришел к Мэддину. Всегда, когда происходило что-то важное, плохое или хорошее, вот уже много лет он приходил именно к брату, что бы между ними ни происходило. В конце концов, когда-то давно Мэддин забросил учебу, тренировки и все возможные дела, только для того, чтобы поставить Антракса на ноги. Именно Мэддин был тем человеком, на руках которого антракт составлял синяки, проклиная свое беспомощное тело, не способное без чьей-либо помощи передвигаться в пространстве. Теперь рука брата ему была не нужна. Он крепко стоял на ногах, но они оба знали, что при любых обстоятельствах не оставят друг друга наедине с любой бедой. С безумной радостью наедине оставлять не менее опасно. Про сомнения и говорить не стоит. Меддину сегодня тоже нужен был брат. Антрак сразу понял это, найдя его сидящим на лестнице с бутылкой рома в руках. Бутылка была не вскрыта, а Меддин был трезв, но рано или поздно бутылка опустит и скатится с лестницы, если прямо сейчас что-то не изменится. Поднявшись к нему, Антрак сел рядом, забрал из его рук бутылку и отставил в сторону. Он всегда начинал с деталей. «Ты так и не выпустил пару в бою?» — спросил Антракт спокойно. «Я всех победил», — ответил Медин равнодушно. «Даже исчезновения бутылки он не заметил. Больше из стражников никто драться со мной не хочет. Хоть отца на бой вызывай». «Глупости какие!» «Поэтому я и сижу тут». «А как насчет меня?» Антракт стнул брата локтем в бок. Медин покосился на него с недоверием. а смадил всего от макошки до металлического наконечника трубой и уставился на маску мне нужен спарринг пояснил Антракс Антракс, ты чего? почти испуганно спросил Надин Она уехала, а это теперь ещё где бы это умереть? Антракс рассмеялся. Как будто ты станешь меня убивать. Да и я же не на бой тебя вызываю. Ну так первое звоночки В прошлый раз, когда ты заявил, что тебе нужен спарринг, ты попытался выйти через окно. Хватит вспоминать события столь недавности. Не удержавшись, он Трак стукнул брата кулаком в плечо. Но ну, правда, мы с тобой после пожара ни разу не дрались, напомнил он. Я знаю, что ты сильнее и не питаю никаких амбиций на этот счёт. Но почему мы не можем просто испытать друг друга, как на тренировках в детстве? Антракс нас ну, с тобой Медден не смог договорить, потому что его снова ударили кулаком в плечо, на этот раз слевым, и это было по-настоящему больно. Я же тоже могу ударить, возмутился Медден. В этом и смысл, разве нет, весело спросил Антракс, почти как в детстве, когда он задирал старшего брата. Медден рассмеялся. Ну и как с тобой спорить, спросил он. Ты не выносим. Но объясни мне, почему это нужно тебе? Антрак с места ответа подл Медину записку, что Лилайна оставила граф у шмарну. Старше прочёл её и ошарашенно посмотрел на брата. Так она осталась с тобой? Серьёзно? И где она? Спит у меня в комнате. Медин закинул руку на плечо брата, притянул его к себе и шёпотом спросил: И как Что, как, не понял антракс, а потом осознал и отстранился. Мэдин, прекрати, не было ничего. Но почему? Я не верю, что она не хотела бы хорошего. Заткнись. Мэдин вздохнул. Не понимаю я, зачем ты усложняешь себе жизнь? Если женщина приходит к тебе сама, то ты спокойно забираешь ее себе. Она не Штарка. А ты бы взял и штарку. Впрочем, я все равно не понимаю, как это все связано со спаррингом. Но давай, при условии, что ты сразу готов к поражению. Объясни мне, безумец. Антракс улыбнулся и встал. Ты все еще задет. Победы над стражниками тебе мало. Нужен кто-то более весомый в твоих глазах, чтобы ты пришел в норму. А мне надо спуститься с небес на землю. думаю такого поражения будет достаточно чтобы отрезвить эффективно и без последствий тогда я хочу шест заявил медин ставая смерть свою ищешь медин расхохотался ведь когда ты именно с шестом в руках антрахсу не было равных да и теперь он владел им лучше чем мечом я хочу чтобы было действительно весело признался медин а теперь догоняй Он сорвался с места и побежал вниз по лестнице. — Ты совсем дурак, что ли? — спросил Антракт, смеясь. — Именно. Мэддин остановился на другом конце зала и обернулся. — Идем. В душе я давно мечтал об этом, — признался он. — На самом деле ты единственный, с кем мне нравилось драться. Антракт с ней ответил, неспешно последовал за старшим. Он опирался на трость, а маска прятала его улыбку. Это было действительно глупо, но глупости нужно совершать. Главное делать это с верными людьми рядом.